но не усидел. Добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете, и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя, а поезд шел по сразекским степям. Смиряя себя, Абуталип сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно. На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда, Товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны, казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Буранлы-Бураны, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы. Но вот его поезд снова двинулся в путь, и пока он шел вдоль перрона, Пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев. Да и они наверняка знали старожилов Баранлинских, Казангапа, и Едигея, их домочадцев. Ведь сынок Казангапа, Сабиджан, окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте. Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрее и быстрее. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам. К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда буранлы бураны осталось совсем немного, часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался, как бы не пошел снег. «Как бы не заметелило, ведь тогда Зарипы и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали». «О, Боже!» — думалось Абуталипу. «Воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это, ты слышишь. Прошу тебя!» Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения. Уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы, увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели. Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец. Даже в плену не был так желт и уже Сет и глаза не те, поугасшие от горя, морщины резко прорезались на лбу. А ведь о старости еще не думалось. Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы, испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде. Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место — пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой Баранлинской, чтобы набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа. В этот момент ключи в дверях арестанского купе решительно загремели. Дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей. «Выходи на допрос», — приказал старший из них. «Как на допрос?» «Зачем?» — невольно вырвалось у Абуталипа. Надиратель даже придвинулся к нему недоуменно. «Не больной ли случаем? Что значит «зачем?» «Не понимаешь, что ли? Выходи на допрос!» Абуталип в отчаянии опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка. Пришлось подчиниться. «Значит, не судьба». «Значит, не увидеть ему, приникнув к окну, того, чего он так ждал». Абуталиб медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Танцыгбаеву, как на виселицу. И однако мелькнула последняя надежда. Впереди еще часа полтора пути. Может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Танцыгбаева... Было всего четыре шага. Долго шел по эти четыре шага, а тот уже ждал его.